Глава 16. Покушение на Георга V. «Война – это ужас из ужасов. Это самое страшное преступление. Мне бы хотелось изобрести вещество или машину такой разрушительной силы, чтобы всякая война вообще стала бы невозможной». Альфред Нобель. 29 июля 1931 года. Константинополь. Я сидел в своем рабочем кабинете, читая свежую прессу и параллельно с этим слушая радио. Прошло уже больше месяца с момента нападения Германии на Российскую Федерацию. Передо мной висела карта Европейской части России, где были нанесены войска воюющих сторон и направления основных ударов. Карту обновляли дважды в день, поэтому она отражала текущую ситуацию на фронтах. Смотря на нее, я понимал, что избежать больших жертв на этой войне не удастся, что бы я ни предпринимал. Удар немецкой армии был чудовищным по своей силе и размаху. Польский котел готов сомкнуться с третьей попытки. Сейчас немецкое командование учло все предыдущие ошибки и постаралось усилить свои фланги сходящихся танковых армий. Фронт подступал к Одессе, Киеву, а сходящиеся танковые армии должны выйти к Минску. На севере немецкая танковая армия вышла к Чудскому озеру, ставя под угрозу Псков. Потери русской армии в технике были колоссальными. Танков было потеряно две трети всех имеющихся на начало войны. Самолетов потеряно 80%, личного состава не менее 200 тысяч, включая раненых и пропавших без вести. Новобранцы не успевали восполнить потери, так как большая часть вооружения осталась в прифронтовой линии и не была вовремя вывезена. Это был настоящий саботаж, и несколько десятков офицеров были за это расстреляны, но ситуацию это не спасло. Как оказалось, в рядах РККА было много шпионов, которые работали на немцев и выполняли их распоряжения. Это объясняет то, что немцы сосредоточили больше войск, чем планировали изначально. По донесениям разведки, уже через две недели после начала войны, план «Барбаросса» был существенно пересмотрен, и уже началась подготовка к зимней войне. На фабриках Германии и их союзников массово шились комплекты зимней одежды, что свидетельствовало о смене тактики войны. Это сильно напрягало, и приходилось придумывать различные варианты, способные помочь русской армии в обороне. Все мои усилия уменьшить потери в войне приводят к сильному противодействию, как будто сама реальность протестует против моих изменений. Англия вышла из войны. Япония напала на Дальний Восток, и теперь сибирские дивизии будет не отправить под Москву. Америка поддерживает Германию. Операцию в Африке отложили, перебросив войска на Восточный фронт. Вступление моей страны в войну произойдет в любом случае, и возможно уже в ближайшее время. Но даже в этом случае я не уверен в быстрой победе. Значит, надо мобилизовывать все силы, которые есть. Финляндия и Бельгия должны начать серьезную подготовку к войне. На эти страны я еще смогу повлиять. А вот как быть с остальными – серьезный вопрос. Меня прервал вошедший начальник службы безопасности. Ваше Величество, я с докладом. Есть время. Проходите, Антон Иванович, присаживайтесь. Самовар в вашем распоряжении, – ответил я. Налив себе чаю, он начал доклад. Ваши агенты в России ответили на наше сообщение. Как вы и просили, мы отправили им разные тексты, согласно вашему списку, после их идентификации. Также мы получили связь с несколькими спящими агентами, которые согласились работать на нас. Уже получена первая информация, которая позволяет сравнивать поступающую информацию и получать недоступные нам до этого сведения. Пришлось создавать отдельный отдел, который будет заниматься агентурой в Российской Федерации. Еще поступили свежие данные по обстановке в районе Минска. Немцам удалось завершить окружение польской группировки войск. Сейчас их пытаются деблокировать, но сил для этого явно недостаточно. Если им сейчас не помочь, то взятие Минска произойдет очень быстро. «Мы получили официальную просьбу помочь оружием для формирования народного ополчения в крупных городах», сказал Деникин, делая глоток чая. Я, открыв одну из папок, взял исписанный лист бумаги и внимательно изучил его. Нужно отправить им 20 тысяч мосинок, 350 противотанковых ружей, 5000 противотанковых гранат, 10 тысяч обычных гранат, каски и что сможем по обмундированию из неликвида. На первое время этого должно хватить. И предложите им доставку до подмосковного аэродрома. Уверен, что у них сейчас острая нехватка самолетов. Если получится, организуйте там временные склады и ремонтные мастерские для самолетов. Нужно начинать приучать их к наличию наших людей на их территории, чтобы в нужный момент это не вызвало подозрений. Что у нас по выкупу военнопленных? Вопрос уже должны были утрясти? — спросил я. Да, первая партия военнопленных в количестве десяти тысяч человек отправлена к нам и в ближайшие дни будет у нас. Большая часть из них ранена и находится в ужасном состоянии. К тому же немцы хотят изменить условия и менять их на винтовки, что нам совершенно невыгодно. Ну почему? Можно закупать винтовки в Бельгии, Норвегии, Нидерландах и Швеции. Это будет стоить нам немного дешевле. А вот с разницей в калибрах в будущем у немцев и их союзников возникнут серьезные проблемы. Уже сейчас большой ассортимент боеприпасов вызывает серьезные проблемы. А что будет, когда их станет еще больше?» – спросил я. «Хорошо. Я отправлю запрос через наши дипломатические представительства». Сегодня поступило официальное предложение от немецкого дипломата провести официальную встречу у вас с Гиммлером. Они хотят провести ее на нейтральной территории где-нибудь в районе Греции на одном из островов. Говорят, что у них есть для нас отличное предложение, но обсуждать это нужно только на самом высоком уровне. Удивлен, если честно, но как бы мне ни хотелось не общаться с нацистами, отказываться от такого предложения нельзя, поэтому готовьте встречу». Туда я полечу на самолете, можно на гидроплане. А вот обратно можно и на подводной лодке, так будет безопасней. Хотя проработайте все возможные варианты. Перед самой встречей я выберу вариант, который меня устроит в зависимости от погодных условий. Не забудьте обеспечить всех прибывших военнопленных медицинской помощью и размещать их небольшими группами. В первые дни ничего им не говорить, обеспечить только условия пребывания. Вербовку не начинайте, пока они не увидят, Как живут наши люди, как работают. Желающих устроиться на работу, оформляйте на государственные предприятия. Попытки побега пресекайте, так как у нас договор с Германией, и нарушать его нельзя. Одним словом, действуйте по нашему плану. Новости они должны получать регулярно. И не забывайте озвучивать нашу помощь им, в каких размерах и объемах она происходит. Вы уверены, что найдутся желающие вступить в нашу армию? У них не будет выбора. «Ведь вернуться до окончания войны они не смогут, а желание помочь своей стране у них есть. Объясняйте им, что у них только одна возможность принять участие в войне. И это будет возможно, когда мы откроем второй фронт для удара в самое слабое место Немецкого Союза». «У вас появились подробности трагедии в Лондоне?» – спросил я. «Да, уже можно понять, что произошло там на самом деле. Используя контрабанду из оккупированной Франции...» Наши люди завезли четыре миномета со сколочными минами 81 мм. По данным разведки, во время турнира по гольфу среди аристократов и представителей обеих палат парламента, где должно было собраться не менее 30 человек, поэтому для проведения операции было принято решение использовать балкон-террасу, примыкающую к гольф-клубу здания. Дальности стрельбы вполне хватало для поражения цели на любом участке поля. В день проведения встречи, как выяснилось позже, Проходила встреча нескольких представителей Верхней Палаты, и совершенно неожиданно на эту встречу приехал сам Георг V. Операцию проводили ирландские националисты, обученные владению стрельбы из минометов. Доставку минометов осуществили еще ночью, взяв хозяина виллы с супругой в заложники. Обход полиции прошел стандартно, и владелец не сообщил о нахождении посторонних лиц в здании. Поэтому, подготовившись к стрельбе, они ждали сообщения агента о начале обстрела и корректировки огня если стрельбу будут вести по закрытому от прямой видимости участку. К сожалению, корректировщика арестовала полиция, и звонка в дом так и не поступило. Поэтому, когда на поле для гольфа появилась огромная толпа людей, одетых как аристократы, да еще с охраной, они приняли решение отстреляться по ним, так как все оговоренные сроки уже прошли. В результате обстрела была убита практически половина всех членов правительства, несколько представителей верхней и нижней палаты, а также ранен Георг V. Нападавшим уйти не дали, окружив дом полицейскими и охраной, но они еще несколько часов отчаянно сопротивлялись, отстреливаясь и обстреливая окрестности. По данным нашей разведки, в полиции и среди репортеров, живым из них никто не сдался. Помимо этого, согласно разработанного плана, они нанесли на тела татуировки с немецкой свастикой, а при каждом из них были паспорта и билеты на пароход до Франции, но с немецкими пропусками. У двоих при себе были удостоверения сотрудников немецкой разведки Абвера. Данная информация просочилась в прессу, и хоть ее не опубликовали, слухи сразу же разошлись по всей стране. В результате нападения Георг получил осколочное ранение обеих ног и правого плеча. У него переломаны две кости, и сейчас он находится в гипсе. Состояние его не вызывает серьезных опасений, и сейчас он уже идет на поправку. Задержка с подробностями связана с тем что наш агент не мог выбраться в течение недели из-за введенных ограничений, а пользоваться связью местных агентов ему категорически запрещалось. Реакция на это событие со стороны Лондона пока не последовала, но есть основания полагать, что мирный договор, заключенный между Великобританией и Германией, может быть разорван. Возможно, англичане копят силы для ответного удара. С этим может быть связана и просьба о встрече Гиммлера с вами. Германия сейчас не сможет воевать на три фронтах. «Если с Англией они могут придерживаться статус-кво, то война с нами будет для них серьезным ударом. Возможно, он захочет предложить вам часть Российской Федерации в обмен на вступление нашего королевства в войну на их стороне. Есть также вероятность, что это все ловушка, и нас хотят устранить», — сказал глава службы безопасности. «Ну, мое устранение им ничего не даст, так как план уже согласован, и моего участия в нем не требуется, но все же подстраховаться нужно». «Задействуйте все необходимые ресурсы для обеспечения нашей с вами безопасности на этой встрече. Обязательно отправьте Георгу, нашего лучшего врача. Возможно, им понадобится наша помощь. Ведь у нас лучшая медицина в мире, во всяком случае, за последние 30 лет. Есть еще вопросы, требующие моего внимания?» – спросил я. «Да. Открытое Российской Федерации дипломатическое представительство в нашей столице занимается вербовкой наших граждан при этом в очень грубой форме. Некоторые сотрудники ходят по городу и пытаются вести агитацию и вербовать горожан, не стесняясь, в том числе перебегать к угрозам. Что нам с этим делать и как реагировать? Против самых настырных используйте провокации и другие методы воздействия. Можно некоторых самых активных немного поколотить. Только смотрите, они могут быть неплохо обучены. Найдите возможность донести до них, что заниматься агитацией в нашей стране им нежелательно. Некоторых можно и потребовать заменить. А как дело обстоит с подготовкой к восстанию в государствах, оккупированных немцами? В Румынии мы вышли на подпольщиков, которые борются против нынешней власти. Также налажены контакты с партизанами в Греции и Югославии. Мы помогаем им оружием и пропитанием, если представляется такая возможность. Налажены контакты с Ватиканом, который уже не рад, что согласился на поддержку Бенито Муссолини. Через них мы вышли на подполье в Италии и готовим ряд громких акций – чтобы заявить о себе, как весомая сила. Это позволит задержать очередную отправку войск на Восточный фронт. «Как обстоят дела с гуманитарной помощью, которую отправляют в Россию?» – спросил я. «Все идет согласно графику. Нарушений сроков поставки нет. Есть еще одна новость, пока не подтвержденная. В районе Читы японская армия прорвала оборону и перерезала Транссибирскую магистраль. Всех подробностей у нас нет». Наши союзники пока отказываются сообщить какую-либо информацию по этому поводу. Но наши люди сообщили, что император Хирохито или как его называют на родине, император Сёва, подписал приказ о награждении некоторых генералов своей армии в связи с большими успехами в войне с коммунистами. По неподтвержденным данным, японским войскам удалось совершить длительный переход большой группой войск и внезапным ударом практически без сопротивления разбить силы Красной Армии. «Сейчас в том направлении идет активная переброска войск. Наши аналитики говорят, что если в ближайшее время Япония не добьется серьезных успехов на Дальневосточном побережье, им придется отступить и оставить занятые их войсками позиции. В любом случае, для них это существенный успех, и они постараются им воспользоваться», — сообщил Деникин. «Это довольно неожиданное известие», — сказал я, и встав, подошел к карте, рассматривая участок, который могли перерезать японские войска. Нужно усилить работу наших подводных лодок в районе Кореи и воспрепятствовать переброске крупных войсковых частей. Если мы нарушим их снабжение, то большого эффекта этот успех для них не принесет. Там действительно у них будут большие трудности с снабжением. Думаю, уже через 2-3 недели они деблокируют дорогу и восстановят снабжение. Выделите нашим союзникам один самолет-разведчик с устаревшей аппаратурой, и нашими пилотами для сбора данных о перемещении японских войск. Подобные инциденты повториться не должны. Раз больше новостей нет, то идите, договаривайтесь о встрече. Времени у нас мало. А я подумаю, что мы можем ответить Гиммлеру, чтобы у него не возникло подозрений», сказал я, возвращаясь за свой стол.